Глава девятая. Колокольчик. Часть первая. Алексей проснулся в прекрасном настроении. С полной уверенностью, что еще немного, и все будет закончено. Женщины с именами цветков перестанут погибать. Ксюша подошла, залезла к нему в постель с детской книжкой. Пока он читал сказку ребенку, жена успела сбегать в магазин и приготовить завтрак. Алексей встал, сделал зарядку, с удивлением почувствовав, что прежнего отвращения к ней уже нет. Никакого усилия над собой делать не надо. И приятная усталость в теле после того, как заставил себя попотеть, а после радость, потому что так теперь будет всегда. Включив чайник, Алексей, зевая, набрал номер Серегиного телефона. Тот отреагировал мгновенно. «Проснулся?» «Давно». «Хорошо. Со мной поедешь?» «Куда?» Вчера вечером, часов около девяти, было совершено нападение. Еще на одну лейкинскую продавщицу. На Флору. «Убита?» «Ей повезло. Жива», — коротко сказал Серега. «Она сейчас дома. Отходняк после случившегося». Но почему она сразу не позвонила? Или это ты до утра ждал? Испугалась здорово, когда этот мужик начал ее душить. Потом внезапно отпустил. Она его даже толком не разглядела. Подумала, что грабитель. Услышал, что кто-то идет, и отпустил. И только ночью, обсуждая случившееся, ее муж вдруг подумал, что это нападение может быть связано с убийствами остальных цветочниц. И я думаю, что он прав. Флора, естественно, тут же в истерику, муж в милицию. И вот я весь такой молодой и красивый, еду сейчас к ним домой снимать показания. Компанию составишь? А где он на нее напал? Возле павильона, в котором Флора работала. Она вышла из него, направилась к ближайшей станции метро. Там, как она сказала, дворик есть, маленький такой, тихий. Девять вечера, сумерки, фонари тусклые. Говорит, он сзади напал. Где встречаемся? Метро Маяковская. Устроит? Вполне. Поспешно одеваясь, Алексей пытался сообразить, что же такое произошло. Маньяк что, все лейкинские павильоны теперь решил обойти в поисках очередной жертвы? Но зачем ему нужны именно цветочницы? Причем именно лейкинские? Странность на странности. — Может, эта Флора нам поможет его вычислить? — сказал он Сереге, дождавшись его у метро. Барышев приехал на машине Алексей недовольно спросил. — Чего ты так долго? Я уже замерзнуть успел. — Да я вчера этого деятеля, который магнитолог крадет, так и не дождался. Позвонил в его квартиру. Никого. Ждал, ждал, пока не надоело. Плюнул и ушел. Никуда он не денется. Сегодня заехал на работу, написал сопроводиловку, как положено, и сказал, чтобы участковый с ним разобрался вместе с мужиками из отделения, чтобы задержали, оформили протокол, соблюдя все формальности, и раскрытое дело за мной записали, пока я сам пойду по маньякам. Потом побеседуем. Вот и подзадержался. Все правильно. Вижу, осваиваешься. — Знаешь, что странно? Он в том самом подъезде живет. — В каком? — Где Розу задушенную нашли. Третий этаж. — Помню. Квартира сорок шесть. — Память у тебя, — восхищенно сказал Серега. — Профессиональная, хотя теперь и ни к чему. — А его допрашивали в связи с этим делом, как свидетеля? — Всех допрашивали. Я конкретно не помню, кто в какой квартире живет, но обошел все, и этого мужика вспомнил бы, если бы снова увидел. Вот увидишь и вспомнишь, и поговоришь. А вдруг он со страху вспомнит, что как раз в тот день в обед в окошко глядел и станет ценным свидетелем? Все может быть. Погода-то, а? Ехать никуда не хочется. Нет уж. — Давай-ка полезай в машину. Цветочница Флора на работу в этот день так и не пошла. Перепуганная насмерть заявила, что Лейкин может искать себе другого продавца вместо нее, и муж ее активно поддержал. Флора была маленькая, кругленькая, как колобок, и суетливая, как всякая, обремененная заботами о большом семействе женщина. Кроме мужа и двоих детей, у нее на руках еще была больная мать, да и пожилые свекр со свекровью требовали неустанного присмотра. Дверь открыла девочка лет десяти. И, пропустив в прихожую гостей, смутилась и тут же убежала прочь. В кухне на плите что-то бурно кипело, когда Алексей и Серега туда вошли. В ванной комнате лилась вода. «Нет, не сюда!» «Вы в комнату проходите». Маленькая Флора стала поспешно вытирать руки, о фартук, расшитый цветами. А я сейчас. Буквально пару минут. За эти считанные минуты она вихрем пронеслась по квартире, плюхнула в кастрюлю с кипящей водой, нарезанную кубиками картошку, поставила чайник на плиту, закрыла кран над ванной, засыпала белье, лежащее в ней стиральным порошком, нашла в ящике с обувью две пары мужских тапочек, и прикрикнула на дочь, чтобы та делала уроки. Потом села на диван в гостиной и громко сказала ⁇ Уф! ⁇ Как вы себя чувствуете? ⁇ Улыбнувшись, спросил Алексей. ⁇ Устала. Посижу немного и дальше побегу. А как ваш страх? ⁇ прошел. Да я уже позабыть успела о вчерашнем. Это все Сашка мой, муж. Так, как же все-таки было дело, Флора? Ой, да обыкновенно. Когда поздно вечером с работы возвращаешься, всегда жди приключений. То пьяный какой-нибудь привяжется, то парни молодые нахамят. А вчера грабитель напал. Уверены, что грабитель. А кто ж еще? — махнула пухленькой ручкой Флора. Ну, чего ему от меня еще надо? Может, любви? — усмехнулся Алексей. — Скажете тоже, — хихикнула Флора, прикрыв ладошкой рот. Неприлично даже. Вышла я из павильона, закрыла все, как полагается, сигнализацию проверила, сумки с продуктами подхватила и к метро. Думаю, пройду двором, быстрее будет. А там не больно-то, светло. И тут он меня догнал. А давно он за вами шел? Ой, да я не помню, внимания не обратила. Как же так? Задумалась. Столько проблем. Как он меня догнал, так сразу же обхватил за шею. Руки в перчатках, а в руках? Что в руках? Даже пристал с дивана Алексей. Линейка, стальная линейка. Ой, вспомнила, не руками обхватил, а линейку эту на шею сзади набросил, вроде как накинул и к себе притянул, душить стал. Один раз-то накинул, да мимо, а во второй попал. Я растерялась просто, а то могла и убежать. Как это мимо? удивился барышек. — Да так, вроде махнул линейкой-то, да только шею отцарапал. Вот. Флора отодвинула рукой волосы с шеи и показала длинную тонкую царапину, темную, уже подсохшую. «Узнаешь — Узнаешь? — тихо спросил Алексей. — Он самый. Линейка, значит. Тонкая, гибкая, стальная линейка. А что дальше? — Ничего. Мне показалось, шаги раздались. — Показалось? Я закричала. Он отпустил, вырвал мою сумочку из рук и убежал. Странный очень. Почему странный? Вы поймите, Флора, — просительно сказал Алексей. Нам каждая мелочь сейчас важна. Почему этот человек показался вам странным? Он вроде как принюхивался все время. И движения у него такие были неуверенные. Пьяный? Вроде не пахло от него. «Наркоман?» «Я лица его не видела», — виновато сказала Флора. «Он же со спины напал». «А почему про движение так говорите, странное? Вы все-таки его видели?» «Он убегал, а я обернулась. Сумочку-то он вырвал, а в ней деньги. Хорошо проездной на метро в кармане у меня лежал. Денег-то в кошельке немного было. Не больно и жалко. Главное, что сама жива». — А у вас возникло чувство, что он хочет вас убить? — Да, кажется, да, — шепотом сказала Флора. — Он хотел. И вдруг всхлипнула. — Господи, да что же это я? — подумала грабитель. — Он же сумочку, сумочку мою. — Серега, позвони Лейкину срочно, — вдруг сказал Алексей. — Это еще зачем? — Спроси, не поступала ли к нему информация о том, что в павильон, где работает флора, кто-то залез. И на мобильник звони не домой. Потом попытался успокоить Флору. Не надо плакать. У вас чайник кипит на плите. Ох, забыла! Женщина тут же вскочила с дивана, промокнула слезы концом цветастого фартука и кинулась на кухню. Дозвонившись до Лейкина, Серега несколько минут слушал его в полной растерянности. Потом, положив трубку, сказал, — Черт знает что! Он говорит, что в павильоне, где раньше работала Роза, ночью случился пожар. Выгорело все изнутри, до тла. Ничего не понимаю. Если он с самого начала хотел поджечь павильон, то на кой леше ему нужна была сумочка Флоры? С ключами, да? Ты именно об этом подумал? об этом, о ключах. А нужна была затем чтобы быть стопроцентно уверенным в том, что когда потушат пожар, сгорит то, что внутри, а не снаружи. Пожарные могли приехать очень быстро. — Но зачем поджигать-то, Леха? Алексей пристально глянул на Флору, вновь появившуюся в гостиной. — А у вас какие отношения были с Розой? Доверительные? Она согласно кивнула. — А долго вы вместе работали? — Ой, не знаю. Не вспомню точно. Я не считала. Сначала Роза работала с этой блондинкой, которую вроде тоже убили. — С Маргаритой? — Да. А та сначала работала с Лилией, которую тоже. — Ой! Флора снова испуганно зажала ладошкой рот. Потом хозяин, к Розе Открыл специально для нее павильон поближе к ее дому. Ну и взял меня на работу, Розе в напарнице. А с блондинкой стала работать гортензия. — Что еще и гортензия есть? — кисло спросил Серега. — Ах да, вспомнил, есть такая. Огромная такая баба, пардон, женщина, с усиками. Все время жаловалась, что в павильоне дует. Как это, мол, Марго в туфельках все время ходила? — Как ты сказал? — В туфельках, говорю, ходила. — Черт, Серега, как это мне раньше в голову не пришло. Вот тебе и подсолнухи. Значит, это был пакет Марго. Ну да, все сходится. Йогурт, две сдобные булочки, завтрак одинокая женщина, которая накануне плотно поужинала в ресторане. Так просто. Она, должно быть, забрала туфли с работы, чтобы сделать на них новые набойки. Каблуки-то совсем обтесались. — А у вас, Флора, тепло на работе? — Не очень. Зимой в туфель как не походишь. Девчонки говорят, что только там, где сейчас работает гортензия, условия довольно хорошие. — Да, это был пакет Марго, — с уверенностью повторил Алексей. — И что это нам дает? также кисло спросил Серега. Но Алексей не ответил и снова повернулся к Флоре. — Значит, после того, как убили Маргариту, вы стали у Розы доверенным лицом? — Да больше у нее подружек вроде и не было. А между нами какая дружба? Она же девочка еще была. Все с глупостями со своими, с фантазиями. Разве можно к этому серьезно относиться? — С какими фантазиями? — насторожился Алексей. Все хотела поймать маньяка, книжку об этом написать, стать знаменитой. Ой, да она же не звонила вечером, незадолго до того дня, как... Ее убили, да? Зачем звонила? Письмо какое-то вроде отправила. Но ну, не смешно. Мы виделись почти каждый день на работе. — Где оно? — хрипло спросил Алексей. — Да не знаю. Вроде не было с почтой ничего. — Вы ведь знаете, как наша почта работает? — пожаловалась Флора. — Почтовый ящик, — сказал Серега и спросил. — Флора, где ключи? — Да я Наташку сейчас вниз пошлю. — Наташа! — Не надо. Мы сами. Спуститесь с нами к почтовым ящикам. — Ой, да конечно. Кастрюлю только сниму с плиты. Флора накинула прямо на халат потрепанную джинсовую куртку И с трудом отыскала в одном из ящиков секретера ключ от почтового ящика. Сказала виновата. Газеты журналов мы и не выписываем. Читаю, я в начале месяца забираю. А письма? Кому нам писать? Родственники-то все в Москве живут. Телефон есть. Она снова махнула пухленькой ручкой. Бережно открыв маленьким ключиком почтовый ящик, Алексей извлек оттуда огромную кипу газет и рекламных проспектов. Кодового замка в подъезде не было, и разносчики бесплатной прессы заходили сюда часто. Перебрав всю пачку, Алексей отыскал в ней плотный белый конверт. Письмо Розы. Тут же аккуратно его распечатал. Вытащил на свет Божий листок, тонко пахнущий духами. Понюхал его. Тоже розой пахнет. — Скажи, Серега, ты читай лучше, важен нам этот запах. — Не скажи, он же все время вроде как принюхивается, а, Флора? Та завороженно смотрела на конверт. Письмо с того света. Алексей прочитал и протянул листок барышеву. Все цветы мне надоели. — Милая Флора... Мне просто не к кому больше обратиться. Завтра я начинаю заключительный этап своей кампании, то есть выхожу непосредственно на преступника. Я не знаю, как его зовут и где он точно живет, но знаю приблизительно, со слов Марго, как он выглядит. Я буду ждать его во дворе дома. Хочу выглядеть при этом потрясающе. Интересно, какие они маньяки? Он должен мною заинтересоваться, быть может, даже влюбиться и открыть мне свою душу. Интересно, почему же люди становятся такими? Обо всем, что он мне расскажет, я обязательно напишу книгу. Но на всякий случай надо подстраховаться. Я не верю, что это закончится чем-то плохим и ничего не боюсь, ведь я такая красавица, а он все-таки мужчина. Для начала я с ним просто поговорю. Но все должно быть, как в настоящем детективе. Если все будет нормально и со мной ничего не случится, это письмо можешь вообще не читать. Или отнесись к нему так, как относилась до этого ко всему, что я делаю, снисходительно. А если вдруг... Но нет, этого быть не должно. Но на всякий случай... Есть общая тетрадь в клетку. Там я описала все в подробностях. Все, что мне рассказала Марго. Про тот вечер, когда убили Лилю. Про себя саму. Отдай тетрадь милиции. Они догадаются, в чем тут дело. Тетрадь эта лежит у меня на работе, в ящике письменного стола. Там же, где и вся наша документация. Чтобы ничего не случилось, я об этом предупрежу нашего маньяка. О письме и о тетради. Так, кажется, это делается, если расследуешь детектив. Вот и все, что я хотела тебе написать. Не называй меня, пожалуйста, глупой девочкой. Я храбрая девочка. И мне очень нужно стать знаменитой. Просто необходимо. Целую тебя в пухлые милые щечки. Роза.